Глава 89 Помела Гассингс сидела в комнате ожидания в больнице Леннекс-Хилл, пытаясь успокоить рыдающего Джастина Уэлса. Я думал, что потерял ее, — повторял он прерывающимся голосом. — Кэролин настоящий боец. Она выкарабкается, — говорила Помела. «Джастин, какой-то доктор Дональд Ричардс позвонил в больницу, спрашивал о Кэролин и о тебе. Он оставил свой номер. Не тот ли психиатр, которого ты посещал довольно долгое время, когда у вас с Кэролин были проблемы?» «Психиатр, которого я якобы посещал», — признался Уэлс. Я был у него только раз. Он оставил сообщение. Просил передать, что будет рад оказать любую помощь. Помэла умолкла, не зная, как он отреагирует на то, что она собиралась сказать дальше. «Джастин, можно я ему позвоню?» «Мне кажется...» Тебе необходимо с кем-то поговорить. Она почувствовала, как он напрягся всем телом. — Пам, ты все еще думаешь, что это я толкнул Кэролин под машину? — Нет, я так не думаю, — решительно ответила она. — Я тебе прямо скажу, Кэролин поправится. Но опасность еще не миновала. Если... «Не дай бог, она не выкарабкается. Тебе будет безумно тяжело. Тебе понадобится любая возможная помощь. Прошу, позволь мне позвонить». Джастин через силу кивнул. «Ладно». Когда Помэлла вернулась в комнату ожидания, несколько минут спустя на ее лице играла улыбка. «Он едет сюда, Джастин», — объявила она. Голос у него очень приятный. «Я очень прошу, позволь ему помочь тебе».